Глава 23. Тесса. Я резко развернулась, в коридоре притаились еще два стражника с потухшими, пустыми глазами. Их губы искривились в странной, жутковатой улыбке, от которой у меня по спине пробежал холодок ужаса. Вот оно. То выражение, которое я видела у штормовых фейри, заперших нас вытчине. И вот теперь... Двое таких же странных воинов преградили нам путь, зарядили луки и направили стрелы прямо мне в лицо. Сколотящимся сердцем я оттолкнула Нелли себе за спину. Что вы делаете? Мы ваши гости. Вы находитесь в коридоре без разрешения, сказал тот, что слева злобным голосом, который звучал так не по человечески что я вздрогнула. В отличие от стражников, стоявших, у двери за углом, на этих двоих – мужчине и женщине. Не было почти никакой брони. Их простые коричневые брюки были заправлены в блестящие кожаные сапоги. И только кожаный жилет прикрывал их грудь. На рукавнике на их запястьях защищали от стрел. Но они ни черта не смогли бы сделать против маленькой хитрости Финеллы. К сожалению, Финелле пришлось бы сначала Зайти им за спину. Нам нужно разрешение? Невзначай спросила я. «Тесса», — сказал Калин тем же голосом, которым угрожал Ашеру, взявшему меня в заложники на балу. Он словно был в двух секундах от того, чтобы оторвать нападавшим конечности. Зайди за меня. Стражник, стоявший слева Фейри с волосами цвета Мха, усмехнулся. «Сделай один шаг, и я отправлю эту стрелу тебе в череп». Нелли, зашипев, схватила меня сзади за тунику. Облизнув губы, я подняла руки. «Всем сохранять спокойствие. Произошло недоразумение, вот и все. Посмотрите, кто с нами. Это Торин, ваш принц. Он просто показывал нам замок». «Оуэн, наш принц!» — монотонно проговорила стражница, окинув нас пустым и холодным взглядом. Торин бросил королевство. «Вам не положено находиться в коридорах», — огрызнулся ее напарник, поднимая глаза на Торина. «Мы отведем вас обратно в ваши комнаты. Сейчас же!» Я сглотнула. «У нас явно не было другого выбора». Они подкрались и застали нас врасплох, а на расстоянии выстрела у нас практически не было шансов дать отпор. Благодаря моей странной связи с Калином я смогла почувствовать его эмоции или узнать его мысли. Если бы только мы могли общаться друг с другом, если бы только мы могли составить какой-нибудь план, тогда, возможно, нам удалось бы на время перехитрить этих стражников». И хотя бы один из нас успел бы добраться до запертой двери дальше по коридору. Конечно, там были еще двое охранников, с которыми также придется разобраться. Слышали ли они этот шум? Готовились ли они к схватке? В данный момент это было весьма вероятно. Вылазка оказалась неудачной. Совсем. Торин прошел мимо нас и встал прямо напротив меня, заставив стражников отступить на несколько шагов. Он стоял передо мной, высокий и властный, расправив плечи и приподняв подбородок. С той твердостью и самообладанием, которыми могли похвастаться только короли, он обратился к стоявшим перед нами стражникам. И я поразилась его убийственному, угрожающему спокойствию. «У меня есть идея получше». Его голос был таким же громким, как раскаты грома, отражающийся от стен. «Я отведу вас к королеве и сообщу, что вы угрожаете жизни ее сына, ее наследника, потому что вы обязаны служить мне, так же, как и ей». Охранники нахмурились. Единственная эмоция, будто трещина, исказила их нечеловеческие лица и обменялись быстрыми взглядами. И затем мужчина Фейри сказал, «Мы служим Оуэну и никому другому». «Это слова предателя», — улыбнулся Торин. «Может мне передать их королеве?» Стражники снова обменялись взглядами. А затем, к моему удивлению, они опустили стрелы и зашагали по коридору, громко стуча сапогами по камню. Они оказались в конце коридора и завернули за угол так быстро, что казалось, будто их унес сам ветер. Торин усмехнулся и повернулся к нам лицом, в его глазах плясали веселые искорки. «Трусы!» «Как ты узнал?» – спросила Нелли, все еще крепко держа меня за ворот туники. «Что они сбегут?» Они постоянно упоминали Оуэна, и одеты они были не так, как охранники моей матери. «К тому же у них был странный взгляд, и пахнут они странно, как...» «Как молния», — закончил за него Калин. «Тот взгляд в их глазах. Мы видели именно его у штормовых фейри в Итчине. С ними что-то не так». Улыбка на лице Торина померкла. «Это Оуэн. Он всегда был странным. Я думаю, именно поэтому мама так и не передала ему корону. Даже после того, как я уехал». Ей нужен наследник, и она не хочет, чтобы им оказался Оуэн. И, по правде говоря, как бы мне не хотелось обвинять ее, я не могу. Не сейчас, когда я знаю, какой он. «Тогда просто убей, ублюдка!» – пробормотала Финелла. «Он мой брат!» – сказал Торин с яростью, которую я редко за ним замечала. Я взглянула на Нелли, стоявшую позади меня понимая эмоции Торина гораздо лучше, чем могла бы объяснить. «У моей сестры была добрая, прекрасная душа, но даже если бы это было не так, даже если бы она была таким же чудовищем, как сам Аберон, я никогда не смогла бы причинить ей вред, тем более стать тем, кто оборвет ее жизнь. Я скорее вырву свое сердце, чем сорву хоть волосок с ее головы». Пойдемте, сказал Торин, указывая в сторону коридора, туда, где ждала охраняемая дверь. Они отняли наше драгоценное время. Нам нужно двигаться быстро, если мы хотим узнать, что находится за этой дверью. Это был сигнал. Мне пора уходить. Ладно, кивнула я. Давай отведем тебя обратно в комнату, нелли. Но вместо того, чтобы прижаться ко мне, как она делала раньше. Нелли отпустила мою рубашку и встала рядом. Она больше не вздрагивала от боли. «На самом деле, сейчас я чувствую себя хорошо, и я не хочу ничего пропускать». Торин подошел к ней и погладил ее руки. Он осторожно поднес ее пальцы, чтобы тщательно осмотреть. Кончики были окрашены в темно-красный цвет, но когтей не было. «Сильно болит?» «Немного». Но не слишком сильно. Тебе выбирать, мягко сказал он. Никто не посчитает тебя слабее и не подумает о тебе плохо, если ты захочешь пойти отдохнуть. Я здесь, и я хочу помочь. Хорошо, улыбнулся он. Просто держись за моей спиной, пока мы не расправимся с этими стражниками. Она закатила глаза и выдернула свою руку из его хватки. Внезапно когти снова вылезли из кончиков ее пальцев. Нелли даже не поморщилась. Думаю, со мной все будет в порядке. В его глазах появился одобрительный блеск. Ты единственная в своем роде, Нелли Берн. Можем ли мы продолжить наш путь ради любви к Луне, звездам, Солнцу и к любой другой чертовой высшей силе, которая существует в мире? Проворчала Финелла. Пожалуйста. И когда Торин развернулся, чтобы повести нас за угол, я заметила, как Нелли покраснела. Сейчас точно было не самое подходящее время, но я ничего не могла с собой поделать. Я никогда не видела, чтобы моя сестра так на кого-либо реагировала. Пока остальные шли впереди, я схватила ее за руку и прошептала на ухо. «Хочешь чем-нибудь поделиться, сестренка?» Нелли быстро покрутила головой. Вот и ответ. Я догадывалась, что это все, чего я от нее добьюсь на данный момент. Торин вышел из-за угла, и остальные последовали его примеру. Двое стражников подошли ближе и встали лицом к нам. Оба, покрытые плотной сталью, держали перед собой мечи. Их позиция была тверда и непреклонна. «Мы слышали каждое ваше грёбаное слово, и вы не пройдете через эту дверь», — раздался приглушенный голос из шлема одного из них. «Возвращайтесь в свои покои». «Я приказываю вам отступить», — крикнул Торин, — «или мне повторить то, что я сказал остальным. Я сообщу о неподчинении вашей королеве». «Наша королева, так кто отдает нам приказы», — последовал ответ. «Мы никого не должны подпускать к этой двери, включая в вас, ваша светлость». «В сторону, сейчас же!» Торин сделал длинный, но медленный шаг к двери. «Вы же не собираетесь драться со мной, правда, и рисковать моей смертью? Моя мать отрубит ваши головы и выставит их на обозрение всего королевства, не сомневайтесь». Но стражники не отступили даже когда Торин приблизился к ним еще на шаг. Что бы ни находилось в той комнате, за это явно стоило умереть, если они были готовы сразиться с любимым сыном королевы, если они были готовы сражаться с ним, чтобы сохранить тайну. Мой желудок скрутило в узел, когда я посмотрела мимо стражников на дверь. Это была обычная деревянная дверь, Настолько непритязательное, что никто из нас не заподозрил бы, что находится за ней, если бы снаружи не стояли стражи в тяжелых доспехах. Торин, казалось, на самом деле понятия не имел, куда идти, пока мы не подошли к коридору и не увидели держащих дозор стражников. Нахмурившись, я склонила голову на бок, прислушиваясь, пытаясь обнаружить то скрытое ощущение чего-то странного которая преследовала нас с того момента, как мы переступили порог этого замка. Это чувство, конечно, все еще преследовало меня, но слабее, как будто его источник находился где-то далеко от того места, где мы стояли. Я затаила дыхание. Это была не та дверь, это была всего лишь приманка. Королева подозревала, что мы отправимся бродить по замку во время грозы и поэтому устроила небольшую ловушку. Я оценила ее хитроумие, ведь мы попались на ее удочку. Калин стоял рядом со мной. Я положила руку ему на локоть и подождала, пока он посмотрит в мою сторону. Когда он это сделал, я покачала головой, надеясь, что он поймет, что я имею в виду. Он нахмурился и вопросительно приподнял бровь я покачала головой еще решительнее, а затем скосила глаза в сторону, где торин начал наступать на стражников, держа копье наготове нет наконец прошипела я сквозь стиснутые зубы на лице калина отразилось замешательство на мгновение я подумала, что он меня не послушает без должных объяснений, но затем он поднял взгляд, прочистил горло и позвал торин «Я чувствую, что ветер усиливается. Нам нужно вернуться в наши комнаты». Торин застыл на месте, все его тело напряглось. Тугие мышцы его спины сместились под льняной туникой. Пламя ближайших факелов мелькнуло так, что по напряженному лицу Торина пробежала тень, когда он бросил на нас взгляд через плечо. Гнев глубокими морщинами перечеркнул его лоб, и обозначился в складках, обрамлявших рот. Этот гнев я понимала. С тех пор, как Торин вернулся в это ужасное место, его мать, женщина, которая вырастила его, тыкала в него пальцем и делала все возможное, чтобы спровоцировать. Весь день Торин справлялся и не обращал внимания на издевки. Но сейчас у него была возможность дать отпор, а мы хотели, чтобы он отступил. Я посчитала, что он вполне может отказаться нас слушать. После того, что я узнала об этом месте, я бы не стала его винить, даже если бы убийство этих стражников означало потерю всякой надежды на мир между королевствами Фейри. Но Торин был более уравновешенным, чем я. Он тяжело вздохнул и опустил копье. Стражники зашевелились, явно с облегчением и их стальные доспехи зазвенели. Торин вернулся к нам. Я заметила, как дрогнуло его копье, совсем чуть-чуть, в том месте, где он сжимал его в руке. Что ж, вперед, давайте вернемся. Финелла прищелкнула языком, но спорить не стала. Кэдман тоже не стал возражать, хоть и поворчал. Когда охранники, лязгая оружием, отступили к двери, мы завернули за угол и вернулись тем же путем, каким пришли. Долгое время никто не произносил ни слова, даже Торин, который продолжал бросать вопросительные взгляды в нашу сторону. Только легкий ветерок время от времени обдувал нас. Торин догадывался, мы придумали предлог, чтобы убраться из этого коридора. Наконец, когда мы были на полпути к нашим покоям, Торин остановился и схватил Калина за плечо. «Что во имя Луны это было, Кэл?» «Тебе нужно спросить Тессу», – протянул Калин. Затем все до единого, включая мою сестру, уставились на меня. Финелла выразительно махнула рукой в сторону охраняемой двери. «Мы почти пришли. Все, что нам было нужно, это еще несколько минут, и мы бы прошли через эту дверь». Мы бы узнали, что скрывает королева. Торин сам сказал, что не знает, как попасть в подземелье. Я повернулась к нему и приподняла бровь. «У тебя ведь было несколько идей, но ты не был уверен, так?» «Ну да. Но эта дверь охранялась. Само собой разумеется, что...» Он сжал челюсти, и в его глазах появилось понимание. «Моя мать знала!» что мы могли бы попробовать этот путь, и что у нас не было бы много времени, чтобы исследовать замок, прежде чем ветер загонит нас обратно в комнаты. И она бы никогда не допустила, чтобы мы добрались до туннелей, если бы действительно что-то скрывала. Это ведь не та дверь, не так ли? Она заманила нас туда специально, чтобы мы зря потратили время. Это была приманка, сказала я. Она сработала. «Где бы ни был настоящий вход в туннели, там его точно нет». «О, я думаю, что теперь точно знаю, где он», — мрачно сказал Торин. «Но это лишь значит, что мы никогда туда не попадем. По крайней мере, не сейчас». Мы ждали его решения, будто раската грома. Вход в туннели находится в покоях королевы.